Вообще-то моя жена, значительно, немногословная. Да, но вся беда в том, что эти немногие слова она употребляет почти непрерывно. Забелявы! Криминальная хроника. Вчера около двух часов ночи на улице Фифлюскина хулиганы напали на девушку Масука и попытались отнять у нее самое дорогое, что у нее есть. Но не тут-то было. Самая дорогая масса предусмотрительно оставила накануне На квартире у своего друга Виталика в сад сегодня в <соц> <соц> <соц> <соц> математики! Федичкин? Объясни мне, как ты понял теорему Пифагора? Понял, понял. Как понял, так и понял. Mm -hmm. Ну, сумма квадратов катетов, катетов, э, всегда в натуре равна квадрату гипотенузы. Коля, что ты такой говоришь? Ну, на ну, крайняк с побольше, ну чё? а что такое монархия? Это когда стороной правит король. А если король умрет, тогда королева. А если умрет королева, тогда валет.